Ледяные нарты. Вячеслав уехал ранним утром нести свет христианского учения в далекие стойбища оленеводов. Мы позавтракали, загрузили в нарту купленные экспонаты, простились с архипом, и через два часа уже были в Оксарке. Евдокия достала из чердака старые детские вещи, и мы пополнили коллекцию крошечными кисами, малицами и детскими хантыйскими платьицами с многочисленными оборочками и ленточками. «Ну что, все собрал?» — усмехнулся Петр, глядя, как я упаковываю в мешки старые малицы его дочерей. «Сможешь теперь кослать, как настоящий оленевод?» «Почти все, Петр, уточнил я. Осталось купить большие шкуры для постели и нарты. «Нарты? А как ты их вести собрался?» «На оленях до Москвы?» «Ну, зачем на оленях?» — ответил я, стараясь не замечать насмешливого выражения лица хозяина. «До Лабытнанги бы доехать, а там на поезде в багажном вагоне. Шкуры дешево можно в совхозе купить, в Белоярске, как раз осенней забойки. На постели они хорошо пойдут. Правда, невыделанные. Но ты попроси Дусю, она Майи расскажет, как шкуры выделывают». «Так в Белоярске можно и нарты купить», — обрадованно воскликнул я. У старика Афанасия весь двор нартами старыми заставлен. Он еще осенью предлагал их купить. «Да я на вертолете летел. Туда с нартами никак. Петр, выручишь еще раз, а? Съездим в Белоярск». Петр помолчал, потом вздохнул и сказал, «Ладно, поехали. На бензин деньги дашь, и завтра утром можно выезжать». Майя, чуть ли не насмерть замерзшая во время путешествия в Зеленые Яры обратно, ехать в Белоярск отказалась на отрез, и осталось помогать Евдокии по хозяйству. Петр предупредил, что Буран его барахлит, быстро перегревается, поэтому дорога протяженностью 60 километров может занять часа 3-4. Выехали на рассвете, чтобы максимально захватить светлое время суток. Я смотрел по сторонам, с трудом узнавая дорогу, по которой отчаянный Саша вез нас в ноябре. Сейчас лед на Оби был крепкий, и в Белоярск проложили зимник, трассу чистили грейдерами, по обочинам стояли дорожные знаки, навстречу шли тяжелогруженные Уралы, по дороге встречались джипы и даже легковушки. Через два с половиной часа, несмотря на опасения Петра, мы увидели вдали разноцветные домики Белоярска, с возвышающейся над ними, как средневековый замок над избами крестьян школы-интернатом. Давай сначала за нартами! перекрикивая шум двигателя, обернулся ко мне Петр. А то шкуры некуда грузить будет! Я показал дорогу, и вскоре наш снегоход замер возле покосившегося дома старика Афанасия. Старый ненец вышел на порог в своей неизменной малице, опираясь на суковатую палку. — Здравствуйте, Афанасий, — улыбнулся я. — Мы снова к вам, за экспонатами. Старик пристально посмотрел на меня, потом покачал головой. — Опять гляжу, оленей ты мне не привел. — Ладно, дочка дома, сейчас позову. — Да и ты не стой на морозе, проходи в избу. Мы зашли внутрь, сели за стол. Афанасий улыбнулся Петру, как старому знакомому. — Вот кто тебя привез на этот раз. Сам Петр Иванович Сирасхов. Знатным ты был оленеводом Петя и бригадиром хорошим, ответственным. «Помню твое стадо, помню! Упитанные олени были, ухоженные!» — одобрительно кивал старик. «Жалко, что в рыбаки подался. Сейчас совсем мало хороших оленеводов осталось». Речь старика о славных, но давно минувших временах прервала появление его дочери. Нина вошла в комнату, поздоровалась и с улыбкой спросила — «Что, Костя, еще не все старые вещи у отца купили? Что на этот раз приобрести хотите?» «Я сказал, что нам нужны нарты, причем разных типов, грузовые, мужские, женские». Нина записывала название саней в блокнот. Старик, как и в прошлый раз, демонстративно отвернулся к окну и что-то тихо бормотал себе под нос. Наконец он повернулся к нам и с горечью произнес э. Эх, да забирай их все! Только выкапывать из-под снега сам будешь!» «Папа, тебе эти нарты не нужны. Сгниют они во дворе. Ты потом еще больше жалеть будешь. А так они в музее стоять будут, людей радовать!» Пыталась утешить отца Нина. «Афанасий, я же вам фотографии нашего музея привез», — спохватился я. «Сейчас посмотрите, как мы ваши старые вещи в чуме разместили». Афанасий взял пачку фотографий и стал внимательно разглядывать. По лицу старика трудно было определить, нравится ему наш чум или нет. Наконец Афанасий сказал. «Пологи хорошо повесил, правильно, прямо как в моем старом чуме. А вот зачем все вещи на палке развесил над очагом, понять не могу. Я же тебе говорил, что все в нартах храниться должно». Я на фото смотрю и думаю, наверное, у этого человека Вандей с вещами перевернулся на переправе через реку. Все мокрое, вот и сушит он вещи. Но ты ж вроде не кочуешь, да и рек у вас там нет в Москве вашей. Но река-то у нас есть, Москва называется. Мне вдруг стало обидно за столицу. Небольшая, чуть меньше полуя, но вещи утопить хватит. И то, что вещи в нартах храниться должны, я помню. Только нарты этих самых нет у меня, Афанасий. Вот куплю у вас и смогу все правильно сделать». «Так с этого бы и начал. Сказал бы, что вещи негде хранить, что для этого тебе нарты нужны. Это совсем другое дело. Но пойдем, выберем те, которые получше». Афанасий поднялся, и мы вслед за стариком вышли во двор. Тут я понял угрозу Ненса, что нарты мне придется выкапывать самому. Осенью снега было немного, и мы без труда открывали вандеи, чтобы извлечь оттуда вещи. Сейчас, в конце марта, сани были полностью засыпаны снегом, лишь отдельные деревянные детали чернели на поверхности. Некоторых нарт, особенно приземистых мужских, вообще было не видно, и без помощи хозяина я просто не смог бы их найти. «Ну вот, все хозяйство мое», — вздохнул Афанасий. «Тебе, значит, два вандея нужны, мужской и женский, ингету, на которой чум возят». «Да, больше мы и не увезем, наверное», — ответил я, с тревогой посмотрев на Петра. увести увезем», — — Да нам еще шкуры на них класть. Они мороженные, тяжелые, — предупредил Хант. — Копай отсюда! — веско сказал Афанасий и протянул мне совковую лопату. — А сын твой вон ту нарту пусть выкапывает. — Это не сын. Коля — просто мой ученик, — поправил я старика, заметив, как Колян злорадно ухмыльнулся, растопыренными пальцами изобразив мою огромную бороду, отросшую за время экспедиции. «Да какая разница!» — махнул рукой старый хант. «Главное, копайте осторожно, чтобы дерево не повредить, а то не довезете нарты мои до Москвы. А мы с тобой, Петр Иванович, пойдем в дом, будем про оленей говорить». Через два часа, мокрое от пота, мы с Колей извлекли на поверхность пять нарт. Покрытые коркой льда, сани были похожи на каких-то древних животных, вынырнувших из пучин ненецких легенд о жителях ледяных подземелий, белоглазых Сихерте. Две нарты нуждались в ремонте, и Афанасий с Петром, быстро вырезав деревянные планки, ремнями притянули их к ненадежным сочленениям. Затем Петр связал нарты попарно, так, чтобы массивные сани были унизу, а более легкие сверху. Наш импровизированный аргиш смотрелся внушительно, и у меня опять возникли сомнения, что старенький буран довезет все это хозяйство хотя бы до Аксарки. Но «Ну, пойдем, чай попьем на дорожку, пригласил нас в дом Афанасий. Я расплатился за нарты, и мы плотно пообедали с троганиной и горячим бульоном, который приготовила заботливая Нина.